ЧАСТЬ 4 Из-за размеров нашей группы на лифте пришлось подниматься в два захода, а значит разделяться. Герои слишком опасались оставлять любого из нас без надзора, как на первом этаже, так и наверху. Я вошла в лифт вместе с куклой, регентом, сукой, ублюдком и Бентли. Мисс ополчения, столеваром, стояком и триумфом. А лифт впечатлял. Он двигался настолько плавно, что если бы не присутствие насекомых в здании, я не смогла бы сказать «поднимаемся мы» или «стоим». Мы вышли на четвёртом этаже. Я использовала насекомых, собравшихся возле мусорных корзин на стенах, чтобы попытаться определить, кто и что нас окружает. Похоже, это то самое место, куда меня забрасывала телепортация Трикстера. Столы, рабочие кабинки, компьютеры и бумаги. Я ощущала, как некоторые люди идут к концу комнаты, чтобы поднять тех, кто спал в офисе на кушетках и в стульях. На нас собрались посмотреть все сотрудники и офисные работники СКП. Один из них выступил из толпы. «Заместитель директора». выпрямившись, сказала мисс ополчение. «Наверное, я слишком циничен, чтобы подумать, что это арест, или надеяться, что это нечто большее, чем очередная уловка», сказал помощник директора. «Но я не могу не отметить, что злодеи не в наручниках. Они не под арестом, и лучше бы это была уловка», сказала мисс ополчения. «Лучше бы это была уловка?» переспросил заместитель директора. «Эта версия мне нравится больше, чем реальность. Ещё одна угроза класса С». Новость подействовала на всех работников, помещение заполнило ропот голосов восклицания и ругательств. «Кто?» «Пока неизвестно. Возможно, четвёртый губитель, но ещё не полностью сформированный. Я бы хотел связаться с умниками СКП, чтобы удостовериться». «Уайтс?» — позвал заместитель директора, перекрывая шум собравшихся работников. «Дайон, давайте на телефон. Переключайте их на меня, как только до кого-нибудь доберётесь». «Нужно будет людей?» — сказал им Она посмотрела на ближайшие часы. «Сейчас 4.24 утра. Если угроза реальна, мы должны быть готовы отправить ударную группу сразу же после её обнаружения. Возможно, это единственный шанс убить ее. «Хотите убить ее? – Спросила я шёпотом. «Нет», — сказала мисс ополчение. «Пока ничего не решено. Но, возможно, это будет наш единственный вариант, единственная возможность. Я хочу, чтобы всё прошло гладко». «Есть весть от директора Кальверта?» Спросил заместитель директора. «Он всё ещё не отвечает, сэр!» — ответил один из парней в гражданской одежде. От меня не ускользнуло, что около трети сотрудников посмотрели в мою сторону, Мы явно были главными подозреваемыми, и не зря. «Ополчение!» — приказал заместитель директора. «Ко мне в кабинет директора!» «Триумф! Убедите, что злодеи под охраной разделены!» «Первая и вторая комнаты переговоров для легента и Рой!» «Конференц-зал для адской гончей!» Я почувствовал движение, Рэйчел. «Если можно, позвольте вмешаться, сэр!» вступила мисс ополчение. «Я думаю, следует разместить Рои в конференц-зале. Она и сплетница, наши основные источники информации». Безобид, обид», — сказала я. «Но суки или адской гончи, если хотите, будет спокойнее в моей компании. Её собаки в своём нормальном размере. Если она использует силу, вы сможете это заметить». Месополчение уже убедилась, что я безоружна. «Похоже, что ты расставляешь людей для атаки», сказал заместитель директора. «Нет, просто пытаюсь устроить всё максимально гладко». Сказала «Я Я не возражаю», — сказала мисс ополчения. «Хорошо. Адская гончая рэй в конференц-зал». Заместитель директора замолчал, когда двери лифта открылись, и вошли практически все оставшиеся в Броктон-Бэй паралюди. «Сплятница в конференц-зал. Кукла к юристам. Мрак и переговорный номер два. Натяните полицейскую ленту и напишите на двери уровень скрытника чертёнка, чтобы напомнить людям, почему дверь закрытая должна оставаться закрытой». «Эй!» «Расслабься, чертёнок». сказал Мрак. «Ты готова подтвердить, что всё нормально, Рой?» «Если мои товарищи смогут свободно уйти, когда начнутся неприятности», сказала я. «Но да, я понимаю их паранойю. Я думаю, мы вырвемся, если придётся». Подумала я, но не сказала это вслух. «Деремо!» выразила своё мнение чертёнок. «Смирись», ответил Мрак. «Пошли». Мы разделились. Рэйчел, Сплетница и Я расположились в конференц-зале в дальней от двери части. За нами присматривал триумф, и железы остались открытыми, открывая нас взглядом бесчисленных работников, которые сейчас сидели за своими компьютерами и разговаривали по телефонам. Ни один из них не мог удержаться от того, чтобы каждую минуту не бросать на нас подозрительный взгляд. Некоторые глазели через окна переговорной на регента Мрака и Чертёнка. Я отметила наличие десятка бойцов СКП в полной боевой экипировке с закрытыми шлемами, прикрывающей тело кольчугой, вооружённых разбрызгивателями пены. Они держались в стороне. Если бы я полагалась только на глаза, а не на чувства Роя, я бы и не узнала, что они есть. «Кстати, прошу прощения», — сказала я Триумфу. «Какого чёрта ты извиняешься?» Пробурчала Рэйчел. Она уселась на стуле и положила ноги на стол. Ублюдок свернулся на её коленях. Одна рука свесилась вниз и лежала на голове Бентли. «Я напала на его дом, помнишь? Я не знала, что это баллон. он». Трикстер угрожал его семье. «Всё вышло из-под контроля, и я чуть не убила Триумфа». «Они уже в курсе?» Спросил Триумф. «Ты всё рассказала?» «Более или менее», — сказала я. «Суки всё равно, и она никогда не станет использовать эту информацию против тебя, а от в любом случае ничего не скроешь». Сплетница кивнула. «Блядь!» — выругался Триумф. «Сталевар был прав!» «В любом случае, — сказала я, — можно было сделать всё по-другому. Так что мне жаль. Прежде всего этого не нужно было делать вообще!» Вздохнул Триумф. Я готовился рисковать жизнью с того дня, как покинул стражей. Я знал, на что мне придётся идти. За последующую после выпуска недели я пересмотрел все записи угроз из класса. Левиафан, Симург, Бегемот, Бойня номер девять, Нилбак, Спящий. Я знал, на что шёл. Так что я неудивлён и не напуган попыткой убить меня. На меня беспокоит, что ты сделала с моим отцом. Ты заставила его принять позицию, которая отбросила его карьеру назад на годы, если её вообще можно восстановить. Все эта затея от начала до конца не была необходима. «Она правится», — сказала сплетница. «Я думаю, после всего, что здесь случилось, его карьера и так уже была под вопросом. Я не говорю, что это была его вина, но сложно выдвигаться в губернаторы, имея такое наследство, как затопленные руины города. Все не так плохо», — сказала я. «Для того, кто живет здесь», — Пожала плечами сплетница. Но журналисты и фотографы, которые делают снимки и ведут видеорепортажи из Броктон-Бэй, не любят посещать неповрежденные районы. Они идут на побережье, в южную часть, к кратеру. потому что именно эти снимки хорошо продаются. А Люди за пределами города видят только худшее. А люди воспринимают не факты, а нарисованные картинки. И на картинке полно страшных и могущественных суперзлодеев, правящих разрушенным городом, — сказал Триумф. И он получит новые повреждения, если только вы не водите нас за нос. Так что да, наследство моего не неважное. «У нас нет причин водить вас за нос», — сказала я. «Может быть, вы хотите получить доступ к секретной информации?» Или скрываете похищение Виста, чтобы потом Реган взял ее под контроль? «Зачем она нам?» Спросила Рэйчел. «Она сильная!» «Сука задала правильный вопрос», — сказала сплетница. «Да, Виста сильна. Но зачем нам эта сила? Зачем ставить себя под удар без на то причин? Если бы нам нужна была грубая сила, мы бы оставили у себя твою кузину. В городе больше не осталось того, что нам нужно, так что ее помощь нам ни к чему. У нас есть и деньги, и ресурсы, а все, что имеет хоть какую-то ценность, либо разрушено, либо уже наше». «Тогда что вам нужно?» – спросил Триумф. «Безопасность. У нас есть всё основное. Убежище, еда, тепло, товарищи, деньги. Всё, что мы теперь собираемся делать – повышать нашу безопасность. Мы хотим, чтобы злодеи с других мест не могли закрепляться в городе, если только они не согласятся присоединиться к нам. Поддерживать мир, чтобы у вас не было повода нас преследовать. Я бы не возражала против системы типа Якудзы, как когда-то в Японии». «Мы поддерживаем и включаемся в местный бизнес законно, чтобы никто не мог поколебать наше положение». «Пугающая перспектива», — сказал Триумф. «Почему? Потому что мы плохие? О, как страшно!» Сплетница пошевелила пальцами в его сторону. «Если все сделать правильно, то не придется ничего вымогать из местных. Мы сможем гораздо эффективнее остановить торговлю наркотиками. Затем мы уйдем на задний план, и сделаем достаточно денег из побочных усилий и вложений, чтобы жить в свое удовольствие». А действовать будем только когда появится новая угроза. Укрепим доверие с вами, позаботимся о том, чтобы каждый новый пара человек присоединялся либо в нашу группу, либо в вашу, либо будем искать другие варианты. Позаботимся о том, чтобы любой вроде адской гончей, кому нужно больше свободного пространства, попал туда, где ему свободно, где они не причинят никому вреда. И это устраивает, спросил Триумф. Оставаться в стороне? Дайте мне моих собак, не бесите меня и не мелькайте перед глазами. Я соглашусь на что угодно, — сказала Рэйчел. и рука зашевелилась. Мне понадобилось пару секунд, чтобы понять, что она просто почёсывает ублюдка. Ты спокойнее, чем была полторы недели назад, — заметил Триумф. Не знаю, — ответила Рэйчел. Это было тогда. Сейчас другое дело. Триумф вздохнул. К нам зашли с стояк. Стояк протянул Триумф банку колы или чего-то подобного. Они хорошо себя вели? — спросил Стояк. Вполне. Сплетница упомянула одину, но она не пыталась морочить мне мозги. «Мы обсуждали их злодейский план, если его можно так назвать. Больше ничего!» Стояк посмотрел на меня. «У нас, Рэй, состоялся разговор по пути сюда». «И другого у вас не будет». Осекла его мисс ополчения, которая вышла из кабинета директора и встала у порога. «Мы здесь не для общения. Мы связались с несколькими умниками. Одиннадцатый час, говорит, у него восемь. Анализ оценщика показал, что у нас фиолетовый». «Правила предварительной оценки предписывают, что мы должны иметь три независимых умника. Первый, кого они нашли, оказался Горб, твой старый товарищ сталевар «Не думал, что он уже получил разряд», — сказал Столивор. Генеральный директор Коста Браун дала добро, и Горб сказал, что ситуация сложная. Подведя итог, мы объявляем угрозу уровня А. «Не может быть! Неформалы не соврали?» — спросил Триумф. Сплетница не дождалась ответа на его вопрос. «Это уровень С. Угроза С-класса!» Генеральный директор СКП решило, что это угроза А-класса. «Ерунда!» — сказала сплетница. «С-класс!» — оценщик устанавливал уровень фиолетовый бахт во время предыдущих атак кубителей. Так что это не причина снижать класс. Восьмерка одиннадцатого соответствует вероятности выше семидесяти процентов. А настолько неопределённый ответ Горба должен рассматриваться как ровно семьдесят пять процентов. Согласно разделу 976, глава 71, все три значения превышают порог, необходимый для объявления угрозы С-класса. «Откуда, чёрт возьми, ты всё это знаешь?» — спросил Столивор. Сплетница отмахнулась от него. «Генеральный директор принял решение. Будем придерживаться его», — ответило мисс ополчения. «Мы говорим об угрозе С-класса. Даже если вы собрались игнорировать предварительную оценку ситуации. Раздел 9.7.5. Статья 57. Дубликаты высокого уровня и злодеи, демонстрирующие экспотенциальное развитие. Нилбок на Симурк. тоже подходит». «Если сила создает новое воплощение силы с повторяющимся шаблоном с возможностью возникновения эпидемии...» «Она не копирует себя», — сказала мисс ополчения. «Да, она создает силы, но это только копии других людей. Здесь нет экспоненциального развития и нет эффекта повторения воспроизведения. Вы придираетесь к мелочам!» «И...» — сказала мисс «Она не создает новые силы сама по себе. Ей обязательно требуются контакты, время на поглощение. Она не соответствует названным критериям. «Вся это мелочи», — сказала сплетница. «Её уровень опасности подскочит до С-класса, как только она доберётся до кого-либо, способного дать ей такие способности. Например, к любому технарю». «Не знаю, зачем мы вообще это обсуждаем, если ты помнишь наизусть наш оперативный кодекс и способна сама все понять», — сказала мисс ополчение. «Но нет никакого смысла на этом зацикливаться. Разница между кризисами А-класса и С-класса минимальна. Меняются некоторые третичные протоколы, присутствие Александрии, Легенды и Далона необязательно». и не предусмотрено наказание для кейпов, включенных в реестр критических ситуаций, если они решат отсидеться». «А они решат», — сказала сплетница. «Вы забываете о том, что люди по существу эгоистичны. Чтобы изменить их, нужна встряска. И, само собой, этого не происходит». «Думаю, что ты недооцениваешь прирождённое стремление к правому делу в людях, которые посвятили себе героизму. Я точно знаю, что среди тех, кто о ситуации, есть множество добровольцев. А они на пути сюда. Если герои не выставят полный состав, «Остальные тоже не станут», — сказала сплетница. «И протоколами для класса А не предусмотрены меры по борьбе с эпидемиями». «У нас только один технарь», — сказала мисс ополчения. «Крутыш. Оружейник больше не удел. У нас нет дубликаторов. Риск невелик, и мы можем им управлять либо путем расстановки сил, либо удалением всех потенциально опасных бойцов с поля боя. Протоколы по борьбе с эпидемиями не понадобятся». «Оружейник сбежал. Это вы имеете в виду», — сказала сплетница. Не всё будет не так просто?» «Возможно, нет. Но это распоряжение сверху. Я не заинтересована в дальнейших обсуждениях сплетницы», сказала и мисс ополчения и слегка повернула голову ко мне, явно ожидая моего комментария, связанного с обсуждениями в фургоне, когда я сказала, что власти связывают нам руки. После того, как я не стала возвращаться к этой теме, она добавила. «Через несколько минут мы начнём стратегическое совещание. Первая фаза реагирования станет телепортацией на место действия, На наш лучший массовый телепортатор погиб во время нападения Левиафана, и сейчас процесс занимает некоторое время. Вскоре я освобожу остальных неформалов. Как только у вас появится больше людей, чтобы присматривать за нами?» Прокомментировала сплетница. «Да», — напряжённо сказала мисс и посмотрела на трёх молодых героев, стоящих у стены рядом с дверью. «Ведите себя хорошо. Будут оправдания или нет, но с учётом последнего нарушения перемирия всё будет плохо выглядеть. Не позволяйте сплетнице провоцировать вас, и не провоцируйте их сами. «Не вините их за проявление эмоций», сказала сплетница. «Это вся природа. Три молодых парня, три молодые девушки. Вероятность повторения истории Мартеки и Капулетти запретная любовь между героем и злодеем». «Мое предупреждение касается и тебя, сплетница. Я уже приказала Триумфу использовать крик при первых признаках неприятностей». «Я буду ангелочком», ответила сплетница. «Хорошо. Тогда вы должны знать, что кукла ушла». Она просила сказать вам, что будет на своей территории. Кукла ушла. Блядь. Я бы не отпускала её, — сказала я. По множеству причин. Это очень кстати, я согласна, — сказала мисс ополчение. Но мы не можем остановить её разве что силой. Она крайне настойчиво отказалась участвовать в этом сражении. Флешетта отправилась проводить её. Наэль нашла Висту. Она может также найти куклу и флешетту. Сделает с ними то же самое, — сказала сплетница. Возможно. «У них есть устройство для связи с нами. В худшем случае они смогут предупредить, если что-то случится. Теперь, если вы не против, мне нужно приготовиться». Мисс Ополчини не стала ждать ответа и ушла по направлению к вестибюлю, жестом привлекая к себе чьё-то внимание. Кого-то, кто был слишком молод, чтобы быть полицейским.